Глава восьмая. И стрелы с небес поразят бегущих. Строки из апокалипсиса стали явью на Донецкой земле. Стараниями майданных неонацистов на благодатной земле Донбасса уже несколько лет творился самый настоящий ад. Как всегда, с Запада пришли бесы, против которых восстали и православные, и представители иных конфессий, и материалисты. Влад Селезнёв по натуре своей относился к последней категории людей, но в авиации приметы поверье предостаточно, так что поневоле проникнешься летной мистикой. Совсем недавно молодой летчик в очередной раз убедился, что бывают весьма знаменательные совпадения. Черт побери!» — выругался командир вертолетной эскадрильи майор Козырев. «У нас почти не осталось боеприпасов. Теперь атаки получаем подсчет. Нурсы закончились совсем. С пушками проще». 30 миллиметровые снаряды можно достать у мотострелков. Очень выручают, кстати, подвесные пушечные контейнеры производства местных оборонных заводов. «Будем бандаровцев рубить лопастями винтов», мрачно пошутил Влад Селезнев. «Как говорится, коси укропов». «Тоже вариант», кивнул штурман-оператор командирского Ми-28Н с позывным «Лемур». «Действительно, бандеровские оккупанты всё пёрли перли стальной ордой». С большим трудом их удалось остановить на подступах к городу Янакиево, держалась оборона Донецка, Украинска и Селидова. На юге снова обострилась ситуация вокруг Мариуполя и Новоазовска, и на всех этих фронтах действовали ударные и транспортно-десантные вертолеты ВВС ДНР. Пилоты и штурманы-операторы буквально жили в кабинах, техники валились с ног, готовя винтокрылые машины к бесконечной череде боевых вылетов, а боеприпасы расходовались вагонами, Только так можно было сдержать бандеровскую чуму неонацизма, стремительно расползающуюся по земле Донбасса. «Чем воевать будем?» – спрашивали вертолетчики, техников, оружейников. Те в ответ лишь пожимали плечами. Решение вопроса неожиданно пришло от специалистов оборонных заводов Донецка. В этом случае кто-то из инженеров проявил не только техническую находчивость, но и историческую эрудицию. Через пару дней на базу вертолетной эскадрильи приехало несколько Уралов. Рабочие выгрузили из кузовов армейских грузовиков устройства, похожие на подвесные топливные баки, только меньше по размеру. Внизу каждого такого бака находились створки, как в бомбовом отсеке боевого самолета. Как оказалось, это были подвесные кассеты, а снаряжались они стрелами. Вернее, остро заточенными толстыми арматурными прутьями. На хвостовом конце такой стрелы были сделаны проточки, создававшие нечто вроде оперения — Называлось это простейшее авиационное орудие истребления флешеттой. Владу Селезнёву, равно как и остальным вертолётчикам, флешеты были знакомы, но только теоретически из курса истории развития авиационных средств поражения. Стальные стрелы для сброса с аэропланов создали перед Первой мировой войной французские инженеры, но на родине новое изобретение не оценили. Зато в России и Германии создали целый арсенал разнообразных по форме стальных стрел. Наиболее удачная конструкция была создана сумрачным германским гением. Как раз те самые заостренные стальные штыри с четырьмя продольными проточками в хвостовой части, своеобразными стабилизаторами. По размеру они были чуть больше обычных карандашей. Флешеты пачками или россыпью укладывали в специальные кассеты, подвешенные под крыльями или фюзеляжем самолета. Стрелы применяли при атаке скоплений пехоты или кавалерии из бреющего полета или при пикировании. В нужный момент кассета раскрывалась, и флешеты стальным дождем сыпались на противника. Теперь уже французская пехота и кавалерия по достоинству оценили страшный стальной дождь, обрушивающийся с германских аэропланов со страшным свистом. Причем на некоторых флешетах немцы с присущим им черным юмором писали «Invention française, Fabrication Allemande», что по-французски значило «изобретено во Франции, сделано в Германии». Так практичные немцы возвращали противнику его же страшное изобретение. Наиболее эффективными стальные стрелы оказались против открыто расположенных подразделений пехоты. И вот теперь, век спустя, флешеты вернулись на поле боя. Насколько они будут эффективны, должны были решить сами вертолётчики. «Дожились, блин, используем оружие, которое изобрели при царе Горохе», — заметил один из пилотов. «Ничего, главное, чтобы врага било на повал». Механизированная колонна Нацгвардии Украины выдвигалась на передовой рубеж развертывания. На бронетранспортерах с угловатыми огневыми модулями сидели молодые, не знающие еще страха головорезы в тяжелых бронежилетах с автоматами и пулеметами в руках. Вслед за БТРами пылили крытые армейские грузовики «Крас» с пехотой. В колонне находились и современные тачанки, грузовики с крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками в кузовах. Через каждые два-три обычных грузовика ехала такая тачанка прикрытия. В боевом охранении шли легкие бронемашины «Крас Спартан» с пулеметами и автоматическими гранатометами на защищенных турелях. Подразделения Нацгвардии Украины были наиболее подготовленными и мотивированными среди украинских карателей. Нацики не знали пощады и жалости. После зачисток, которые они устраивали в городах и селах Донбасса, мало кто оставался в живых. И сейчас они шли на фронт, абсолютно уверенные в легкой победе над путинским быдлом, ватниками и доонбасянами. Внезапно за облаками послышался характерный рок от вертолетных двигателей, а потом пронзительный свист. Остро отточенные стрелы сантиметров двадцать длиной обрушились на карателей, подобно косому стальному дождю. Сброшенные с вертолетов флешеты развивали огромную скорость, пробивая тело человека насквозь. В отдельных случаях стальная стрела срезала голову, Или же пригвождала карателей к бронетранспортеру, как насаженных на булавку насекомых. Большинство бандеровцев ехало на броне БТРов. Это их и погубило. Стальной дождь буквально выкосил всех. Механики-водители ехали по походному с открытыми люками. Вот в них и залетали смертоносные стрелы. Остро отточенные арматурины без труда пробивали тент армейских грузовиков, превращая всех, кто находился в кузове в фарш. Стальная 20-сантиметровая стрела угодила под углом в лобовое стекло краза, воткнувшись в живот водителю и пришпилив его к креслу. Солдат нелепо задергался. Его окровавленные ладони бессильно заскользили по металлу, пытаясь вырвать стрелу из внутренностей. Из раскрытого рта толчками вытекала темная густая кровь. Еще несколько предсмертных конвульсий, и водитель повалился на руль. Армейский грузовик съехал в придорожный кювет и перевернулся. В идущем за ним кразе водитель тоже был убит на повал. Его голову пришпилило к потолку кабины тяжелой стальной стрелой. На дороге полыхнул взрыв. Горящее топливо разлилось огромной лужей. К искромсанным флешетами прибавились еще и обожженные. Несколько стальных стрел с легкостью прошили крышу броневика «Спартан». Водитель и командир на передних сиденьях были убиты, а стрелку-пулеметчику заточенная арматура она почти перерубила ногу выше колена. Воя от боли и ужаса, пулеметчик сполз внутрь, залитого кровью салона, сжимая рану, но между пальцами брызгала кровь из перебитой артерии, унося по каплям его жизнь. Минус еще один враг на земле Донбасса. Расчеты спаренных зенитных установок в грузовиках были вообще ничем не защищены от падающего прямо на головы стального дождя. Сдвоенные стволы крутнулись, пытаясь поймать несуществующую фантомную цель В следующий момент одна из стрел пришпилила наводчика к его неудобному металлическому креслу. Тело нелепо задергалось, и уже нога мертвеца нажала педаль спуска. Огненная плеть хлестнула по колонне техники. Снаряды скорострельных пушек беспощадно кромсали металл тех машин, что оказались рядом. Они буквально перепиливали бронетранспортеры, а обычные грузовики просто превращали в металлические лохмотья. За считанные минуты колонна бандеровских оккупантов была уничтожена практически полностью. Флешеты блестяще доказали свою боевую эффективность, а деморализующий эффект от их применения был еще страшнее, чем от обычных осколочно-фугасных ракет. Хотя в некоторых боеголовках тоже применялись стреловидные поражающие элементы, но когда на твоих глазах боевого товарища рядом протыкает разогнанный в падении заострённый стальной штырь, Один из офицеров Нацгвардии Украины, забрызганный кровью подчиненных, попросту сунул ствол табельного Макарова себе в рот и нажал на спуск. Крови прибавилось, но на общем фоне не сказать, чтобы много. Другой оккупант сошел с ума и открыл огонь из автомата во все стороны, а потом рванул чеку гранаты, надеясь за оставшиеся три секунды напоследок насладиться жизнью. «Да, это это классная штука». Влад Селезнёв отдыхал на чехлах, пока техники и оружейники готовили вертолет к очередному вылету. Серый летный шлем и разгрузка с аварийным комплектом лежали рядом. Лёгкий летный комбинезон, хоть выжимай от пола. С утра вертолетчики уже успели сделать пару вылетов на прикрытие республиканских войск в районе Артёмовска. Накал боёв не стихал. Бандаровские оккупанты продолжали наступление. Но теперь они изменили тактику, проломив танковым тараном оборону войск ДНР, они заблокировали артемовскую Константиновку, ударили по Горловке и Янакиева. А теперь в Брешу стремились, подобно стальной саранче, малочисленные мобильные группы карателей из добровольческих батальонов. Они передвигались на джипах, в кузовах которых устанавливали крупнокалиберные пулеметы или автоматические гранатомёты. Задача таких карательных групп — сеять смерть, панику и страх в небольших селах и посёлках Донбасса. После себя добровольческие батальоны палачей и убийц оставляли только изувеченные тела мирных жителей и сожжённые дома. По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». А перед нами всё цветёт, за нами всё горит. Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит. Владу Селезневу да и многим вертолётчикам его эскадрильи, была знакома эта песня Высоцкого. «На первый, второй рассчитайся!» Лейтенант Селезнёв отклонил ручку управления от себя и убавил обороты турбин. Массивный ночной охотник вошел в пологое пикирование. В боевых вылетах с использованием стальных стрел штурманы-операторы, по сути, были на подхвате. Это ведь не пуски высокоточных управляемых ракет. Сейчас все делал пилот боевой винтокрылой машины. Влад поймал в перекрестие прицелом мчащиеся по пыльной проселочной дороге джип с пулеметом в кузове. Бандеровцы были настолько тупы, что пытались обогнать атакующий вертолет. По им было уже не суждено. Винтокрылая боевая колесница 21 века, созданная в Ростове-на-Дону, накрыла автомобиль черной тенью. Вертолетчик нажал на гашетку. Из-под коротких крыльев Ми-28Н сыпанули стальные стрелы. Падая под углом к горизонту с высоты 250 метров, да еще с начальной скоростью вертолета, то есть 200 километров в час, флешета набрали достаточную пробивную силу. Тем более, что против них был все же не армейский бронетранспортер, а всего лишь гражданский джип, с кое-как наваренными листами стали на бортах и старыми брониками, накинутыми на дверцы. Остро отточенные стальные штыри буквально изрешетили барбухайку украинских националистов, заодно превратив в подушечки для булавок и ее экипаж. Благодатная Донецкая земля быстро впитала в себя кровь украинских карателей. Применение флешет вызвало волну дикой паники среди вояк украинской армии. К виду разорванных в клочья тел сослуживцев от ударов защитников Донбасса уже привыкли, а вот истыканные острыми стальными стрелами тела с фашистскими нашивками на форме рождали в черных душах карателей первобытный ужас — Как всегда, те, кто привык нести зло другим, сами оказались жидковаты на расправу. Украинская сторона даже попыталась звать к справедливости и милосердию ООН и ОБСЕ, но получила закономерный отказ. Ведь это именно киевские власти и украинское командование начало, по сути, общевойсковое наступление на непокоренный Донбасс вместо переговорного процесса. Ситуация усугубилась еще и тем, что несколько наблюдательных миссий ОБСЕ были буквально разгромлены наступающими украинскими танками и мотопехотой. Было убито по меньшей мере полтора десятка европейских наблюдателей, около полусотни получили ранения и были эвакуированы на территорию Донецкой Народной Республики, а потом в Россию. Так что Европа хранила ледяное молчание по отношению к лжевым заявлениям украинской стороны. А истыканные стальными стрелами тела укрокарателей стали наглядным свидетельством того, что ждет бандеровскую сволочь на Донбассе. Проявить армейскую смекалку вертолетчикам пришлось еще раз и снова весьма оригинальным образом. По какой-то необъяснимой причине в вертолетную эскадрилью привезли три Урала 120-миллиметровых минометных мин. Вероятнее всего, причина была в обыкновенном армейском раздолбайстве, но делать нечего. На накладных стояли соответствующие подписи, и пришлось зампотылу авиационной части принимать боеприпасы, предназначенные для полковых минометов. «Твою мать!» В сердцах выругался обычно невозмутимый майор Козырев. «Ну и какого же хрена я должен делать с этими минометными минами?» «Ведь они на авиабомбы похожи», — задумчиво заметил Влад Селезнёв. «На авиабомбы, говоришь?» — прищурился кейзер. «Вызовите зама по вооружению. У меня появилась интересная мысль». На корпуса минометных мин аккуратно приварили проушины, как на авиабомбы. Многозамковые балочные держатели нашлись на складах Луганского авиаремонтного завода. За ними слетал на десант на транспортной «восьмерке» сам Исаул. Вместе с грузом из соседней Дружественной Народной Республики прилетели и заводские специалисты. Они помогли поставить бомбодержатели на подкрыльевые пилоны ночных охотников. На каждом бомбовом держателе размещались по четыре минометные мины калибра 120 мм. Так что каждая винтокрылая машина могла нести 16 импровизированных минометных бомб. Они были оснащены обычными ударными взрывателями и могли стабилизироваться в падении за счет собственных стабилизаторов. Техники работали круглые сутки, штурманы рассчитывали режимы бомбометания, превращение боевых вертолетов в бомбардировщики заняло двое суток. «Что ж, переквалифицируемся в бомбовозы», — заявил майор Козырев. «Тактику и практику бомбометания вы проходили в летных училищах». Тем более, что ударный вертолет Ми-24 практически единственный в мире, с которого можно применять свободно падающие бомбы. Теперь посмотрим, можно ли бомбить с его преемника, вертолета Ми-28Н. Тренироваться на полигоне нет времени, поэтому проверим эффективность нового оружия непосредственно в бою. «На боевом цель вижу», — сообщил Влад Селезнёв своему штурману-оператору. «Понял. Вот в пикирование через три, две, одну секунду. Пошел. Влад резко отклонил ручку управления в сторону, выполняя переворот. Боевой вертолет Ми-28Н позволял выполнять и гораздо более резкие маневры, в том числе крутые виражи, бочки и даже петлю Нестерова. Мало какая винтокрылая машина может похвастаться такими автографами в небе. Ночной охотник переворотом вошел в пикирование и обрушился на позиции бандеровцев. Влад нажал гашетку, сработали замки сброса бомб. 16 минометных мин, переделанных в авиационные боеприпасы с душераздирающим свистом, полетели на бандерлогов. Взрыватели мин оставались стандартными и сработали великолепно. Дымноогненный ковер разрывов накрыл бронетехнику и живую силу украинских оккупантов, превращая эту силу в мертвую. На этот раз под удар боевых вертолетов ВВС ДНР попала механизированная колонна полка спецназначения МВД Украины «Азов». Танки и бронетранспортеры несли на бортах эмблему «Волчий коготь», такую же, как и фашистские танки более 70 лет назад. И горели они точно так же, как угловатые панциры, которые несли на стальных траках гусениц евроинтеграцию для Донбасса, Украины и всего Советского Союза. Боевые вылеты на бомбежку не прекращались несколько дней подряд, пока не закончились запасы левых минометных мин. В этих полетах штурманы, как во времена Великой Отечественной войны, наводили пилотов на цель – а те выдерживали боевой курс и жали кнопки бомбосбрасывателей, угощая новых фашистов русскими подарочками. «Помнишь, был такой старый еще черно белый фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика?» спросил Влада один из пилотов. «А как же? Я как раз и чувствую себя таким пилотом бомбардировщика». «Да уж, больше полувека прошло, а история не меняется. Снова пикирующие бомбардировщики атакуют боевые колонны нацистской нечисти».